Глава 19 А в это время вторая группа девушек направлялась к морю и понятия не имела о том, что стряслось с их соотечественницами, отправившимися исследовать пещеру. Погода была прекрасной, и никто на всем Делории даже подумать не мог, какая засада ждет их впереди. Никто, кроме самих заговорщиков, объединенных воинствующим предводителем, вернее, предводительницей. Распугивая местную фауну громкими разговорами, девушки спешили поскорее увидеть Диларийское побережье. И они сильно удивились, когда стали свидетелями стремительного приближения к ним Диларийца, управляющего рекрусером на солнечных батарейках, потому что им самим пользоваться этим транспортом на заповедной территории не разрешили. Все остановились, и мужчину тут же окружила стайка девушек с расспросами. Ничего особенного, обычный рабочий момент. Просто удивился, что Ред не приставил к вам никого из охраны и решил сам проводить. Экскурсовода — это хорошо, но мало. Когда я узнала голос главы службы безопасности, душа запела от радости. Дальними Диамбатек, глава службы безопасности Делория, вышел из расступившегося перед ним купола транспортного средства и, подойдя ко мне, зашагал рядом. А к тем восьми моим... Подопечным, что ушли в бриллиантовые пещеры, кто-то направлен для охраны? Дальными резко остановился и выпалил неизвестные ругательства, после чего извлек из-за пояса планшет и, развернув его, принялся быстро набирать что-то. Я убью это лично придушу, как только мы соберем всех землянов после прогулки. Он предупредил, что нельзя заходить за ограждение. — А что будет, если они зайдут? — беспокойным голосом спросила я, бледнее от предчувствия беды. Пещера примет их в свои объятия, и дальше все будет зависеть от того, что ей взбредет в голову. Положив руку себе на лоб, я пролепетала, плавно оседая на травку. Кажется, у меня начинаются слуховые галлюцинации. Ой, что-то мне нехорошо. Тальними не дал упасть и удержал. Пока я переводила дух, используя мужчину в качестве опоры, он постарался максимально убедительно объяснить, что все не так уж и плохо. — Аля, держись. Я уже выслал туда своих людей, они проследят за девушками. Да и само это место умное, хотя оживающие камни многим не нравятся. Живое оно потому, что там давным-давно заточили дух одного из деларийских магов. Он оказался необычайно могущественен и на этой почве утратил связь с реальностью, возомив себе судьей всех и вся. Нам удалось прийти с ним к компромиссу. Он не трогает к тех, кто не заходит вглубь. Но даже если девушки вдруг ослушаются и переступят за безопасную территорию, они смогут сами легко выбраться оттуда, когда найдут общий язык друг с другом. У духа пещеры обостренное чувство справедливости и страсть к установлению гармонии между всем и вся. Пока Терними рассказывал, я испытывала блаженство от возможности чувствовать и вот твердое, закаленное в тренировках тело, служившее мне сейчас опорой в прямом смысле этого слова. Он ощущался намного выше той иллюзии, которой прикрывался, а низкий, глубокий голос так хорошо соответствовал тому, каким он был, судя по ощущаемым габаритам. Сейчас больше всего на свете хотелось, чтобы время остановилось и никуда не надо было идти. Как будто, услышав мои мысленные просьбы, воцарилась гробовая тишина, и в следующий момент все застыли в немом ужасе. Справа, прямо из воздуха, возникли черные тени, Со множеством лап и загородили солнечный свет. Я вскочила на ноги и вопросительно взглянула на спутника. Вытянув перед собой вторую руку, Диамбатек, вопреки моим ожиданиям, не ударил магией по теням, а применил заклинание стазиса на всех, кроме нас с ним. Все это произошло мгновенно. Еще секунду назад было светло и солнечно, а теперь стало темно и страшно. Так, ни шагу влево, потому что там открыт портал на планету за миллионы световых лет отсюда. предупредил он и взял меня за руку. В это время ближайшая из теней протянула ко мне одну из своих многочисленных шипалец лап и обвела ею вокруг шеи. «Мама, мама, мамочка!» испуганно пискнула я. «Лучше бы меня порталом унесло! Только не смей вводить в ступор! Я должна спасти своих девочек!» Мужчина прижал дрожащую меня лицом к своей каменной от бугрившихся мускулов груди, успокаивающе погладил одной рукой по спине и объяснил. «Эти тени всего лишь иллюзия, они ничего не могут сделать. А вот за ней прячутся маги-создатели, и мне нельзя дать ему уйти». Я вдыхала неповторимый аромат стоявшего рядом мужчины, который был приятнее аромата любого цветка. Чувствовала, как бьется его сердце и успокаивалась. «Мне уже лучше. Нам нужно идти сквозь тени?» Пришло понимание, когда Тальними пошел прямо на страшных монстров, увлекая с собой. «Да». Последовал краткий ответ. «А с девушками ничего не случится?» — побеспокоилась я, пытаясь не тормозить и идти быстрее. «Нет, если они сами по своему желанию не пойдут в портал. Он их не перенесет. А идти сейчас они никуда не могут». Пройдя сквозь тени так же, как проходят через туман, мы увидели убегающие фигуры деларийцев. Их было около десятка. Заметив преследование, заговорщики остановились и и, взявшись за руки, пустили в нашу сторону огромную волну чего-то темно-фиолетового. «Пригнись!» — приказал мужчина, припадая на одно колено. Одной рукой он прижал меня, а вторую вытянул перед собой, и в ней тут же прямо из воздуха появился огненный меч. Вращая им с такой скоростью, что движение смазывалось, превращаясь в один большой круг, он удерживал подбирающуюся к нам волну. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Никаких следов фиолетовой жути не осталось, и только ненормальная тишина вокруг да огненное оружие в руках главы службы безопасности напоминало о том, что здесь только что произошло. Дилариец снова выругался на местном языке и, поднявшись с колен, протянул мне руку, помогая встать. «Они ушли», — раздраженно констатировал он, и меч буквально растаял в воздухе, после чего обернулся, снял заклинание стазиса с девушек И продолжил. Портал закрылся, и на данный момент опасность миновала. «Аля, прости, я не смог поймать нападавших, но я обещаю, что теперь организую тебе и другим девушкам земли такую охрану, что никто не сможет вас и пальцем тронуть». «А как там наша первая группа?» Хватая за руку и беспокойно заглядывая в лицо голове службы безопасности, спросила я. Быстро проверив сообщение в планшете, Тальними ответил. Мои ребята отчитались, с девушками, отправившимися в пещеры, все в порядке. Я наконец-то позволила себе выдохнуть, но при этом понимала, что расслабляться еще рано.